Ангова и Салли поселили в одной комнате, и Ангва пыталась не злиться. Хозяйка в конце концов не знала. В любом случае приятно было лечь в чистую постель, пусть даже в комнате витал легкий запах плесени. Впрочем, тем меньше пахло вампиром. Во всем есть свои плюсы. Лежа в темноте, она открыла один глаз. Кто-то тихонько прошел по комнате. Вампиры не издают шума, но тем не менее воздух движется, и среди ночных звуков появляются новые. Тень скользнула к окну. Оно было заперто. Послышался слабый стук. Видимо, отодвинули щеколду. Нетрудно было определить, что окно открылось. Лавиной хлынули новые запахи. Раздался тихий скрип, который сумела бы уловить только у вервольфа. За ним последовал внезапный шелест множества кожистых крыльев, маленьких крыльев. Ангва закрыла глаз. Вот нахалка. халка. Похоже, Салли совсем перестала опасаться. Впрочем, бессмысленно было ее преследовать. Ангва отказалась от соблазна запереть окно и дверь и послушать, какие оправдания Салли придумает на утро. И мистеру Вайнсу тоже решила не сообщать, какие доказательства она сможет предъявить. Скажет, что вампиры-вервольф в очередной раз не поладили.